В 921 году использовала Яицкий путь. Что касается Азовского и Черноморского регионов, то булгары были заинтересованы в установлении прямого торгового сообщения. Выясняется, что они время от времени совершали набеги на Тавриду. Русский князь Игорь, по крайней мере, в своем договоре с Византией, обещал не допускать нападения черных булгар на Тавриду. Харистоматия, том 1, страница 13. Грос страница 162. Здесь опять, идентифицируя черных булгар, о которых идет речь в договоре с поволжскими булгарами, я понимаю дискуссионность этой темы. Совершенно противоположная интерпретация этой статьи договора недавно предложена Бромбергом, страницы 33 и 42. Булгарская орда на Средней Волге вряд ли была многочисленной. Согласно Аль-Бакри, у них было всего 500 глав семейств. Впрочем, эта цифра относится скорее к количеству кланов, Гордизи упоминает 500 тысяч семей, что, скорее всего, является поэтическим преувеличением. В Худуд-Аль-Алам упоминается о 20 тысячах булгарских всадников. Эта орда состояла из трех племен или подразделений улусов – Барзула, Ишкиль, Ашгиль и Болгар – Все эти три названия, по-видимому, связаны с названиями племен или местностей на Северном Кавказе. Племя тюркского происхождения под названием Балкары и сейчас существует на Северном Кавказе. Малая советская энциклопедия, том 1, страница 565. Название Берзилия или Барсилт упоминается в некоторых византийских источниках. Что касается Ишкиля, то в Кабардинском районе есть деревня-аул Искилти. Семенов, словарь, том 2, колонка 3657. Мы можем предположить, что когда большая часть булгар двинулась на север, В VII веке часть этого народа осталась на Северном Кавказе. Таким образом, от каждого племени или улуса кто-то мигрировал, а кто-то оставался на прежнем месте. Границы государства поволжских булгар могут быть определены лишь приблизительно. Как и в случае с хазарским государством, нам следует различать первоначальное ядро булгарского государства и позднейшие захваченные территории. Центр государства располагался в регионе Средней Волги и Камы. Здесь находились и два главных города – Булгар и Сувар. Они служили погаузами и обменными центрами как для Волжского региона, так и для Уральской территории. Город Булгар, или Великий Булгар, существовал еще в XIII веке. Развалины городских сооружений находятся рядом с селом Успенское Спасского района Казанской области на восточном берегу Волги 30 километрами ниже устья Камы. Смотрите смолин по развалинам древнего Булгара, Казань, 1926 год. В настоящее время руины, расположенные на расстоянии 6 километров от берега Волги, Но река изменила с тех пор свое русло. Во времена процветания города он, вероятно, стоял прямо на берегу. Судя по тому, что осталось от города, он, очевидно, был большим, располагался на холме и защищался рвом и земляным валом. Гутье, страница 162. Остатки его деревянной крепости можно видеть и сейчас. На южном склоне холма был внутренний замок, в котором, вероятно, располагалась резиденция хана. Сохранившиеся развалины мечетей и других каменных зданий относятся к сравнительно более позднему архитектурному стилю, возможно, XII и XIII веков. Поскольку более древние руины не были обнаружены,